Элизабет взглянула на него. Он понимал, старик извиняется не только за то, что стал причиной их последних заключений. «Я и вправду не думал, что вашему отцу грозит столь ужасная опасность», — объяснял он. «Я полагал, что интерес русских к работе Арчибальда — это банальный промышленный шпионаж, что речь идет всего лишь о воровстве в области информации. Мне и в голову прийти не могло, что все закончится его смертью». Хотя Элизабет и понимала, почему профессор вел себя подобным образом в прошлом и видела международную угрозу, возникшую теперь, она не могла заставить себя простить его. Не за смерть отца, не за то, что Мастерсон стал причиной их пленения, она устала от секретов и отцовских, и этого человека. Когда они уже приближались к перекрестку, из какого-то подъезда вышли двое русских солдат. Один из них поднял автомат и гаркнул по-русски. «Кто вы?» «Позвольте мне», — сказал Мастерсон и сделал знак «Розаура» и «Луке», Давай им понять, чтобы они не доставали оружие. Затем, поправив свою белую панаму и тяжело опираясь на трость, профессор вышел вперед. «Доброе утро», — сказал он на русском языке. «Мастерсон бегло говорил по-русски». Единственное, что поняла Элизабет, были слова «Лондон Таймс». Должно быть, Мастерсон пытался выдать их за журналистов, приехавших для освещения церемонии. Солдат опустил оружие. «Так вы англичане». Мастерсон кивнул широкой и немного смущенной улыбкой. «Вы говорите по-английски? Прекрасно! Мы, видите ли, заблудились и не можем найти дорогу в гостиницу Полися. Если вас не затруднить, не могли бы вы проводить нас туда? Судя по тому, как недоуменно вздернули брови солдаты, они не до конца поняли тираду старика. Мастерсон использовал их скверное знание английского для того, чтобы заставить их нервничать и отвлечь от возможных расспросов. Однако солдат с автоматом уловил главное. — Гостиница «Полисся»? — переспросил он. — Да. «Вот ведь славный малый! Отведете нас туда?» Двое русских обменялись несколькими быстрыми фразами. Затем один пожал плечами, а второй повернулся и кивнул. Позади них, нарушая тишину мертвого города, послышалось рычание мотоциклетного мотора. Ниже, по улице, с той стороны, где находилась тюрьма, на дорогу вылетел мотоцикл с коляской и работающим синим проблесковым маячком. В нем находились двое солдат. Они обнаружены. Послышались выкрики на русском. Двое солдат, стоявших перед ними, замерли и напряглись. «У нас проблемы», — проговорил Мастерсон и толкнул Элизабет вперед от себя. «Бегите!» Розаура развернулась на каблуках и ударила ближайшего к ней солдата в лицо. Хрустнула кость, и он неуклюже упал на спину. Второй поднял автомат, но лука оказался быстрее в обращении с пистолетом. Из плеча солдата хлынула кровь, раненого развернуло, словно его легнул мул, но он успел нажать на спусковой крючок, и автомат разразился злобным лаем, посылая пули в их сторону. Мастерсон прикрыл собой Элизабет, а Розаура и Лука упали плашмя на асфальт. Профессор навалился на Элизабет и заставил ее опуститься на колени, а затем лечь. Сам он повалился на нее. Пистолет Луки рявнул еще раз, и автоматная стрельба прекратилась. Когда Мастерсон лежал на Элизабет, она чувствовала, как по его телу колотят пули. Теперь он перекатился в сторону, но даже не попытался подняться. Из-под его тела вытекла кровь. — Хейден! — он слабо махнул рукой. Уходите. Мотоцикл тарахтел все ближе и ближе. Разаура сильным рывком заставила Элизабет подняться на ноги. Лука выстрелил по мотоциклу, но тот вильнул в сторону. За ржавые машины и горы битого кирпича. Солдат, сидевший в коляске, ответил автоматной очередью, и пули выбили искры из асфальта возле их ног. Прости меня, Элизабет! Снова прошептал. Мастерсон. На его губах пузырилась кровь. Хейден. Она прикрыла ладони его рот, не в состоянии найти подходящие слова, чтобы поблагодарить и простить его. Однако старик все прочитал в ее глазах.